Глава 29. Нежданно-негаданно. В 90-е начал Артемий Викторович. Когда страну сотрясали перемены и денег у людей особо не было, над регулярностью рейдов нависла угроза. Народ перестал ходить в театр, залы пустовали, надо было что-то делать. В Пензе, где я тогда служил, стали водить солдат из местных гарнизонов. Вот только это не особо помогало... Он замолчал, воткнув свою Скаявону в землю и посмотрел на нас. Мы с нетерпением ждали продолжения, и режиссер снова заговорил. Люди, которых приводят в храм мельпомены принудительно, не получают настоящего удовольствия. Поэтому порталы становятся нестабильными, часто закрываются, их приходится восстанавливать. Именно в те времена я чаще всего застревал здесь по этой причине. И знаете, что тогда спасло положение? «Что же?» Мы задали этот вопрос одновременно вчетвером. По всей стране начали показывать откровенную пошлятину. Артемий Викторович покачал головой. «Ставили спектакли новых драматургов или экспериментировали с классикой». Так это называлось. «А в чем эксперименты заключались?» Впервые за долгое время подал голос Денис. «В раздевании на сцене!» Артемий Викторович пожал плечами. «Кажется, я что-то слышал об этом, но не вдавался в подробности. В театралке об этом рассказывали мимоходом, предлагая больше узнать на факультативе. На него я, разумеется, не ходил. А тут, оказывается, совсем другой смысл открывается. «Играют, к примеру, грозу Островского», — продолжал тем временем режиссер. «А все действующие лица голые, и народ, что называется, попер, валом попер». Артемий Викторович выдержал еще одну паузу, думая о чем-то своем. Но, как мне показалось, сам он неоднозначно относился к подобным экспериментам на сцене. И явно считал это вынужденной мерой. «Вот за счет этого, друзья мои, театр и выживал одно время», с улыбкой вздохнув, сказал Иванов. Энергии такие спектакли давали много. Правда, стабильности было, наоборот, маловато. Слишком неоднозначные эмоции это вызывало у зрителей. «Хорошо, что сейчас такого нет», — поморщилась Элечка. «Кое-где все же практикуется», — возразил Костик. «Не настолько откровенно, как раньше», — покачал головой режиссер. «Когда актриса в нижнем белье по сцене пробегает, это не считается. А тогда, повторюсь, именно голышом играли. И неважно, у кого какая фигура при этом и сколько лет». Меня на этих словах аж передернуло. «Наверное, хорошо, что в те времена я был еще ребенком», и неоднозначные постановки не могли отбить у меня чувство прекрасного. Зато теперь, став маской, я понял, для чего это было сделано. Иногда цель оправдывает средства, даже художественные средства. Артемий Викторович, а телетрансляции спектаклей тоже для усиления порталов придумали? Неожиданно осенило меня. Все остальные повернулись в мою сторону. Элечка и Костик с осторожным любопытством, а Дэн с явным уважением. Видимо, мне удалось затронуть действительно интересную тему. А еще разговор помогал перестать фантазировать на тему, как к нам кто-нибудь подкрадывается. Хороший вопрос, Миша. Артемий Викторович даже кивнул мне. Трансляции спектакля и специальные телевизионные постановки — это действительно попытка создать длительные устойчивые порталы, исправить классическую пару, где есть только сцена и антисцена. Но, увы, Расстояние от сцены до зрителей, как и следовало ожидать, сыграло свою роль. Проходы на эту сторону получались еще слабее. Тогда Эфрос и Товстоногов попытались это исправить, решив, что зрительские эмоции тоже можно усилить с помощью техники. Для этого на антисценах устанавливали экраны, на которых шла трансляция происходящего в зале. «Получилось?» — с надеждой спросила Элечка. «Увы, нет». Режиссер развел руками. С одной стороны, усиление все-таки произошло, но с другой его оказалось недостаточно. В итоге этот способ признали убыточным, хотя практиковать его пытались вплоть до 90-х годов. А кое-кто из современных романтиков даже в начале нашего века. Опять же, увы, без особых результатов. Артемий Викторович продолжал рассказывать, а в моей голове обрастало подробностями новое неизведанное вселенная. Трансляции спектаклей в кино — Через интернет, радиопостановки, все это, как выяснилось, было придумано и лоббировалось масками, выходцами из иного мира. И что в итоге? Оказалось, что старая добрая театральная сцена, древняя, как сам Феспит, была наилучшим способом пробить брешь между мирами. В комплекте с антисценой, конечно же. Видимо, у Глафира Степановны возникли сложности. Закончив очередной внеплановый урок, режиссер посмотрел на часы и покачал головой. «Спектакль закончился четверть часа назад. Даже со всеми накладками он не мог продлиться дольше. Так что, похоже, нам придется тут задержаться». «На целый день?» — спросил я, чувствуя, как по спине предательски стекает струйка пота. на да, будем ждать второго спектакля». Как ни в чем не бывало, ответил Артемий Викторович, всем своим видом показывая, что ничего страшного не произошло. Завтра в шесть Северодвинская попытается вновь открыть портал. А до этого времени нам нужно найти место, где переночевать и по возможности добыть немного еды. От последней фразы «У меня побежали по коже мурашки». Что-то она совсем не вязалась с тем, что уже завтра мы вернемся домой. Никто не стал указывать на это режиссеру, и я тоже промолчал. Идиллия вокруг нас словно бы подчеркивала его степенный уверенный настрой, а вместе с ним и мир вокруг не казался таким уж страшным. Долго прятавшиеся от гостей из параллельного мира сиреневые птицы с оранжевыми клювами осмелели и теперь сновали от одного редкого дерева к другому, сияло солнце, слегка иногда прикрываемое белыми облаками, а трава шелестела на легком ветру. «Но, может быть, лучше остаться здесь?» «Все-таки не выдержал Денис. Еда у нас есть, пусть и немного. Я, если что, готов поделиться. Просто стоит ли рисковать?» «Я понимаю ваши опасения», — ответил режиссер, спокойно глядя на бардача «Это опасная территория. Переход может привлечь к нам внимание. Запасов хватит даже на пару дней. В общем, кажется, что лучше затаиться и выжидать». Но это было хорошей стратегией, только пока мы ждали быстрого открытия портала. Настанет день, и нас в любом случае заметят. Запах расползется, хищник какой-нибудь набредет. В конце концов, необычное поведение птиц может привлечь чье-то внимание. Режиссер ненадолго замолчал, и я уже совсем с другими чувствами посмотрел на красочных крылатых пивунов. Вот же сволочи. «Да и вы сами знаете, что единственный гарантированный способ пережить темноту — это найти укрытие и приготовиться хорошенько поработать оружием». Иванов продолжал говорить о предстоящем сражении, словно это какая-то мелочь, а у меня от волнения начали ныть зубы. Никогда ведь не болели, а тут... Надо было срочно начинать делать хоть что-то, чтобы организм сосредоточился на деле, а не на страхе. «Значит, пойдем к той бетонной коробке?» я вспомнил увиденное с кромки ложбины здания «Почти», — ответил режиссер. «Обычно любые серьезные строения с этой стороны патрулируют худхены, даже если они выглядят разрушенными. А перед нами, судя по типичному внешнему виду, предположительно, лаборатория, это очень серьезно. Более того, когда я однажды забирался так глубоко на территорию худхенов, мы столкнулись с целой стаей дикобразов. Тех самых, которых вы уже видели на тренировке». «Значит, и тут стоит ожидать кого-то не менее опасного». «Мы справимся?» — тихо спросила Элечка. «Да», — решительно ответил режиссер и выразительно постучал ногой по каменной кладке. Звук получился довольно гулкий, и птицы почему-то его испугались, моментально разлетевшись прочь. «В том, что мы столкнулись с лабораторией, кроется не только опасность для нас, но и шанс». «Там есть что-то ценное?» — быстро спросил Денис. «Вряд ли. Уж слишком сильно разрушено здание», — покачал головой Иванов. «И дело не в этом. Такие лаборатории — это знак, что рядом находятся другие подобные здания, а также сопутствующая инфраструктура. Что-то вроде научных городков на Земле. И дорога, на которой мы сейчас стоим, должна вывести нас или к такой же лаборатории, или к пищевым складам, или просто к одному из разрушенных городов. А там и вовсе могут быть убежища с запасами продовольствия». Но для исследования городов наша группа, будем говорить откровенно, совершенно не подготовлена. Да и идти придется довольно-таки далеко. А еще не будем забывать, что все маломальски целые и полезные здания притягивают худхенов как магнит. Так что нам нужно будет найти что-то умеренно разрушенное, чтобы и твари не приманить, и спокойно переждать ночь. Относительно, повторюсь, спокойно, конечно же. Пищевые склады? вновь подал голос Денис, искренне заинтересовавшись именно этой деталью рассказа режиссера. «Простите, но если наши предки бежали отсюда тысячи лет назад, как могла сохраниться еда? Кто пополняет эти склады?» Меня, к слову, тоже заинтересовал этот вопрос, и я с любопытством ждал, что же ответит нам Иванов. Чувствую, потерянный мир, в котором мы оказались, удивит меня даже в такой, казалось бы, обыденной вещи, как еда. Промышленная консервация у наших предков была на высоте. Неожиданно впервые за все время нахождения здесь Артемий Викторович расслабленно улыбнулся. Возможно, они готовились к освоению других миров, но помешало вторжение худхенов. А может, запасались как раз на случай длительной войны. Вот их наработки и пригодились нам спустя тысячи лет. Правда, опять же, повторюсь, нашими силами такой склад не отбить». Нужна довольно многочисленная и мощная группа. Получается, мы ищем лишь место для ночлега, — решил уточнить я. В основном да, — кивнул режиссер. Но насчет еды тоже не переживайте. Местная фауна вполне съедобна, это тоже проверено. И опять никто не спросил, зачем так волноваться о еде, если уже завтра мы вернемся на Землю. Отлично! — заулыбался Дэн, в котором в этот момент явно проснулся охотник. Я на вальшнопа и науток много раз ходил, так что этих рыжеклювых из калаша подстрелю без проблем. Только без самодеятельности, — предостерегающе поднял руку Артемий Викторович. Сначала найдем укрытие, потом займемся добыванием пищи. Только если будет возможность и без шума от выстрелов, и строго до темноты. В любом случае и в любое время суток не расставайтесь с оружием. Не забывайте, что огнестрел в ряде случаев может сработать на упреждение, так что если на нас все же нападут, то тут уже ни о чем не беспокоитесь и сразу открывайте огонь. Забыть об оттягивающем плечо Калашникове, на мой взгляд, было невозможно. Остальные, полагаю, придерживались такого же мнения. Но, артемий Викторович, я понимал, лучше лишний раз обратить внимание в спокойной обстановке, чем потом кричать в панике, когда уже слишком поздно. Вот только не встретить бы нам дикобразов. С этими нужно драться исключительно в ближнем бою. И автоматы особо тут как раз и не помогут. А теперь...» Продолжил был инструктаж Иванов, но тут его внезапно прервали выстрелы. Это было так неожиданно и так необычно, что даже сам режиссер удивленно замолчал, не сразу закрыв рот. Но спустя секунду он уже пришел в себя и повернулся на звуки стрельбы характерные для автоматов калашникова хлопки доносили со стороны той самой лаборатории с раздавленными метеозондами на крыше которую мы видели в кромке ложбины сами мы решили не лезть в столь опасное место но теперь там кто то стрелял и это вряд ли худ сами с собой развлекаются это явно люди вернее маски за мной решительно скомандовал режиссер звучит невероятно но очень похоже что рядом с нами действует другая группа мы должны им помочь спросил я, пытаясь справиться с волнением. Впрочем, ответ был так очевиден. «Разумеется!» — кивнул Артемий Викторович, широкими шагами взбираясь на вершину холма. «В этом мире правило, как в море. Нельзя бросать тех, кто попал в беду. И, возможно, тогда однажды не бросят и тебя». Мы бежали за ним, и каждый, я был уверен, отчетливо понимал, что дело дрянь. Но не вмешаться мы просто не можем. Как там говорилось... Маски-конкуренты, но не враги. Все верно. Мы сражаемся за то, чтобы вернуть общую родину, и нельзя разделяться в минуты опасности. Это все равно, что выстрелить самому себе в ногу или в руку. Вскоре мы вновь оказались на своего рода обзорной площадке, откуда было хорошо видно лабораторию. А еще на наших глазах внизу разворачивалась самая настоящая драма. К стенам ветхого здания отступали из-за небольшого склона около десятка человек, закрывшихся щитами. Строй был явно разбит. Несколько тел уже валялись неподвижно, нашпигованные длинными изогнутыми иголками. От этого зрелища у меня мороз по коже пошел, а к горлу подкатил предательский ком. «Храни нас всех, Софокл! Это же и вправду те самые дикобразы!» И теперь понятно, почему неизвестные маски отступали, Твари расстреливали их с разных точек, не давая вновь собрать строй и перейти в наступление. Кто-то периодически пытался атаковать худхенов огнестрелом, высовываясь из-за прикрытия. Видно, сдавали нервы, и демона тут же приканчивали бедолагу. Вот же песня козла. Им не подобраться к дикобразам, чтобы вступить в ближний бой. Они обречены. В этот момент медленно наступающие худхены прошлись по мертвым телам, словно по мусору. Кто-то отчаянно закричал, и я с ужасом понял, что некоторые из тех, кто упал, были еще живы. А еще я понял, что знаю как минимум трех человек, отступающих сейчас в сторону здания с поломанными шарами на крыше. Фрителинна, который стоял на входе в тюс во время торжественного приема, Автандила Гангадзе в образе капитана с той самой зубастой птичкой, и Вику в джинсах и клетчатой красной рубашке. Остальные, если присмотреться, мне тоже были знакомы, но шапочно. Примерно как тот же фрителина которого по-настоящему звали то ли Антон, то ли Артем. Но сомнений никаких не было. Труппа Тюза под руководством Гангадзе тоже оказалась в этом чертовом месте и теперь несет потери, отбиваясь от худхенов. В этот момент сознание буквально вбуравился голос Артемия Викторовича, заставляя меня успокоиться и сосредоточиться. Он звучал строго, уверенно и убедительно, напрочь разбивая сомнения и возникающие за них панику. «Это тюзовцы», — говорил режиссер, — «и против них дикобразы. Знаю, что вы видели их в симуляции, но я видел их в реальном бою. На расстоянии они нас прикончат, но...» Сейчас они увлечены той группой, и это наш шанс помочь своим. Единственный шанс. Потому что если не убить дикобразов сейчас, потом такая большая стая точно уничтожит нас. И поэтому мы должны с ней справиться именно сейчас, пока у нас есть возможность сократить расстояние и ударить им в спину. Именно мы. Больше никакого шанса не будет. Я хочу, чтобы вы это понимали. Он выдержал паузу и продолжил. «Итак, друзья, сейчас мы бросим автоматы и щиты, после чего побежим вниз». «Выбросим автоматы?» Денис не поверил своим ушам. Я, впрочем, тоже. «И щиты?» Я просто не мог не задать этот вопрос. «Все бросим!» В голосе режиссера загремели железные нотки. «И копья тоже, чтобы максимально облегчить вес. Нам будет важна каждая секунда, каждая доля секунды». «Мы должны будем добежать до врагов и начать крошить их вашим личным оружием в ближнем бою. Помните же, как легко они теряли сознание от боли. Нам будет хватать по одному точному удару». Звучало страшно, но отнюдь не бредово. Режиссер предлагал воспользоваться тем, что худхены, увлеченные избиением тюзовцев, какое-то время не будут обращать на нас внимания. И успех нашего налета будет зависеть от того, насколько легко нам будет бежать без лишнего вооружения. Страшно. «С автоматами ясно», — сказала тем временем Элечка. «Но Миша прав. Может, хотя бы щиты оставим?» «Теряем время», — жестко отрезал Иванов. «Если оставить щиты, мы потеряем в скорости. А если кто-то из вас примет хотя бы один выстрел на щит, то потеряет темп и до врага уже не доберется». «Если они нас заметят раньше времени, мы тоже трупы!» «Мы можем как-то прикрыть себя, не теряя скорости?» Все были на пределе, но неожиданно подошедшая к режиссеру Элечка положила на его плечо руку и посмотрела прямо в глаза. Северодвинская говорила, что вы иногда можете уж слишком разойтись, и в таком случае она просила вас вспомнить 24-й год. Девушка замолчала. Иванов стоял, раздувая ноздри от ярости, но потом неожиданно расслабился. «Передайте потом старушке спасибо», — сказал он совсем другим тоном. «И тебе спасибо, что заставило меня думать». «Действительно, мы сможем прикрыть себя, не теряя при этом мобильности». Иванов еще несколько раз выдохнул, успокаивая дыхание, а я неожиданно осознал, что даже он может совершать ошибки. Увлекаться, упираться в один единственный вариант. Действительно, спасибо Элечке, что заставило режиссера снова включить мозги. «Теперь я никогда больше не буду молчать». «Итак», — продолжил режиссер, «вы же все помните, что помимо преобразования готовых макетов, можно преобразовывать и что угодно». «Один квадратный сантиметр в секунду», — вспомнил я. «Именно», — кивнул режиссер, постаравшись вместе с нами отрешиться от продолжающегося внизу боя. «Да, мы хотели помочь тюзовцам, но именно помочь, а не умереть рядом с ними». Так что хватайте свои майки, толстовки или рубашки, выбирайте места напротив самых уязвимых органов и прикрывайте их преобразованным железом. Будет не идеально, но лучше, чем стрела в сердце или живот. И да, делайте это прямо на ходу, пока мы ползем к той ложбинке у поворота дороги, там доберемся к дикобразу максимально близко, и тогда уже пойдем на рывок. Сатир меня разбери, накрыв панталонами эсхила. Это была далеко не самая вдохновляющая речь в моей новой жизни, мягко говоря. Но сейчас это был настоящий план. Жесткий, кровавый, но который мог дать нам шанс выжить. И как так вышло, что мой первый же поход в другой мир закончился такой с задницей?